и прогрессивной культурой народных масс. Народная масса является творцами великих культурных ценностей, а замечательные достижения ученых, мастеров искусств, художников, скульпторов, музыкантов и писателей, представителей имущих классов приобрели свою значимость только благодаря тому, что, имея источником народную мудрость и творчество, смогли правильно отразить в своих произведениях реальную жизнь народа, его чаяния и думы. Народные массы — творцы истории и носители духовного прогресса. Мораль угнетенных классов выражает протест против гнета и эксплуатации, стремление к жизни, основанной на равенстве людей, на свободном и творческом труде. Замечательные нравственные черты трудового народа, любовь к родине и ненависть к чужеземным захватчикам, трудолюбие, взаимная помощь, товарищество, честность и благородство передаются из поколения в поколение. Основные нравственные принципы угнетенных классов, вырабатываемые в ходе их борьбы за свое освобождение, не уничтожаются со сменой общественно-экономических формаций, а развивается. и обогащаются с каждой новой эпохой. В капиталистическом обществе буржуазной морали противостоит мораль трудящихся, пролетарской мораль. Конечно, пролетарию, которому едва хватает средств для поддержания своего существования и существования своей семьи, недоутонченных манер и изысканных нарядов. Но насколько выше и человечнее, чем у буржуа, его нравственные взгляды и понятия, вобравшие в себя лучшие моральные качества, принципы и нормы жизни и поведения, выработанные угнетенными массами всех предшествовавших эпох. Трудящиеся классы являются хранителями обычаев, традиций и элементарных правил человеческого общежития. Достаточно вспомнить строго соблюдаемые в наряде правила гостеприимства, обычаи, выражающие уважение к старшим, всевозможные праздничные обряды и тому подобное. Многие эти правила пришли в наше социалистическое общежитие, и о них мы будем говорить в отдельных главах нашей книги. В условиях же эксплуататорского общества эти правила постоянно глушились и засорялись. Эксплуатация трудящейся массы, нужда и нищета — Вот что было коренной причиной нарушения элементарных правил культурного поведения людей, причиной различных эксцессов, угрожающих человеческому общежитию. Только в условиях ликвидации эксплуататорских классов и победы социалистического общества стали возможными соблюдение всеми его членами исторически сложившихся правил человеческого общежития, выработка этикета для всего народа. Отношение советского человека к нормам и правилам общежития людей старого общества определяется его отношением ко всему культурному наследию прошлого. Все уродливое, противоречащее нашему новому укладу, выбрасывается на свалку истории, все полезное и красивое входит в нашу жизнь. Красота человека Герой нашего времени. Немногим более 60-ти прошло с тех пор, как наш народ взял власть в свои руки и начал строить новую жизнь. Она опровергла утверждение, что природа человека неизменна, что такие черты, как индивидуализм, эгоизм, хищность, алчность, были и останутся в человеке. Вырос и закалился другой человек, коллективист, добросовестный труженик, Патриот и сознательный гражданин. В советской стране человека высоко оценивают прежде всего по участию в общем деле строительству новой жизни. Хорошо сказал о труде поэт Степан Щепачев: «Природа, человек, твое творение, и этой чести у тебя не отберут. Но на ноги поставил счетверенник, и человеком предка сделал труд». Все, чем славен человек, все достижения мировой культуры созданы трудом. Труд – величайший источник материальных и духовных ценностей. В труде вырабатывается характер человека, развивается его духовные,